Аркоун также не забыл их первую встречу и действовал более осторожно. И, судя по тому, как он держал серебристо-голубой меч, не собирался легкомысленно рубить с плеча. Они сблизились, и я увидел, как Аркоун подобрался. Плечи его поднялись, он перенес центр тяжести вперед, хотел с разгона ударить Тана в голову. Тан поднял щит и принял удар голубого клинка его серединой. Меч из другого материала... Сломался бы от такого удара, но серебряный клинок пронзил бронзовый щит, словно козью шкуру, вошел в него наполовину длины. И тут я понял намерение Тана. Он повернул щит, и клинок застрял в нем. Аркоун пытался вытащить свой меч. Он тянул и выкручивал его, налегая изо всей силы. Однако Тан крепко держал голубой металл в бронзовых тисках. Аркоун собрался с силами и еще раз рванул меч на себя. Однако на этот раз Тан не сопротивлялся, прыгнул туда, куда тянул Аркоун, и неожиданное движение заставило Эфиопа потерять равновесие. Споткнувшись, он отскочил назад и закачался на краю пропасти. Чтобы удержать равновесие, ему пришлось выпустить из рук застрявший в щите голубой меч. Аркоун замахал руками, раскачиваясь на краю перемычки. И тогда Тан переступил, уперся в щит плечом и резко шагнул вперед. Щит ударил противника в грудь, а рукоять голубого меча попала в середину живота. Арковна отбросил назад в пустоту. Он медленно перевернулся в воздухе и полетел вниз. Одежды волной поднимались вокруг него, а борода развивалась, как вымпел над колесницей. Со своего места на стене я видел, как царь царей совершил последнее путешествие, в которое собственной рукой отправил столько несчастных. От самого каменного моста до дна ущелья он кричал и крики его медленно удалялся, пока вдруг не замок. Тан стоял один посредине перемычки и по-прежнему высоко держал в руках щит, застрявшим в нем мечом. Постепенно шум боя улегся, и Эфиопы видели, как был побежден царь и их боевой дух угас. Они побросали оружие и молили о пощаде. Египетским командирам Удалось спасти некоторых из них от обезумевших при виде крови шелуков. И теперь их тащили к погонщикам рабов и связывали руки за спиной. Я следил за Таном, не обращая внимания на происходящее. Он пошел к воротам крепости, и наши воины громкими криками приветствовали его, поднимая к небу оружие. Старый бык еще не забыл, как надо драться. Восхищенно рассмеялся Мимнон, но я не смеялся вместе с ним. Холодок дурного предчувствия пробежал у меня по коже, Как будто в воздухе надо мной пронеслись крылья стервятников, усаживающихся в ожидании новой жертвы. «Тан!» — прошептал я. Он шел медленно, его слегка пошатывало, опустил щит, и я увидел увеличивающееся красное пятно на нагруднике. Я толкнул Масару в руки Мемнона и сбежал вниз по лестнице. Эфиопская стража у ворот попыталась сдаться мне в плен, но я оттолкнул их и выбежал на каменный мост. Тан увидел меня и улыбнулся но улыбка получилась кривой. Он остановился, и ноги медленно подогнулись. Он тяжело опустился на середину перемычки. Я сел рядом с ним на колени и увидел дыру в нагруднике крокодиловой кожи. Из нее сочилась кровь. Я понял, что голубой меч проник гораздо глубже, чем можно было ожидать. Аркоун сумел рассечь мечом и бронзовый щит, и крепкий кожаный нагрудник. Острия клинка пронзила грудь Тана я осторожно развязал реми доспехов и снял нагрудник мы станом осмотрели рану это был узкий глубокий порез шириной точно соответствующий размерам клинка похожий на маленький рот с красными губами с каждым вздохом розовая пена появлялась на ране клинок пронзил легкие но я не мог сказать это вслух никто не способен выжить после проникающие раны в легкие ты ранен Слова мои прозвучали глупо, я сам почувствовал это и не смог поднять глаза на друга. «Нет, старина, я не ранен», — тихо сказал он, — «я убит». Шелуки сделали для Тана носилки из своих копий и постелили на них овчину. Они подняли командира и, мягко, не спеша, внесли в крепость от Барса Гет. Мы положили его на постель царя Аркоуна, а затем я выслал их из комнаты. Когда все вышли... Я положил голубой меч на постели рядом с ним. Он улыбнулся и опустил руку на золотую, украшенную драгоценными камнями рукоять. «Я дорого заплатил за это сокровище», — прошептал он. «Как бы мне хотелось хоть раз пойти с ним в бой». Я не стал ни утешать, ни обнадеживать его. Как и всякий бывалый воин, Тан видел слишком много легочных ран. Я не смог бы обмануть его относительно исхода. Я завязал рану полотняной полосой, и заткнул прокладкой из шерсти. Пока обрабатывал ее, читал заклинания против кровотечения. «Изыди, творенье, сета. Тан медленно отдалялся от меня. Каждый новый вдох требовал все больше усилий, и я слышал, как кровь бурлит у него в легких, словно прячущаяся в трясине чудовища. Я смешал для него настой сонного цветка, но он не захотел выпить. Я хочу прожить каждую минуту своей жизни, даже самую последнюю. Что еще я могу для тебя сделать? Ты уже слишком много сделал для нас, но нашим просьбам, кажется, не будет конца. Я покачал головой. Я все готов отдать вам. У меня есть к тебе последняя просьба. Во-первых, я хочу, чтобы ты никогда не говорил Мемнону, кто его настоящий отец. Он должен верить, что в его жилах течет кровь фараона. Ему предстоят великие дела, и ничто не должно мешать ему. Он гордился бы твоей кровью не меньше, чем кровью фараона. Поклянись, что никогда не расскажешь ему. «Клянусь», — сказал я. И Тан замолчал на некоторое время, собираясь силами. «У меня есть еще одна просьба. Я заранее обещаю выполнить ее. Береги мою женщину, ту, которая никогда не сможет стать моей женой. Береги и храни так, как делал ты все эти годы. Ты же знаешь, я буду беречь ее». Да, я знаю, потому что ты всегда любил ее так же сильно, как и я. Береги лостру детей. Я отдаю их в твои руки. Он закрыл глаза, и я подумал, что конец близок. Но силы его превосходили силы обычных людей. Через некоторое время Тан открыл глаза. Я хочу видеть царевича. Он ждет тебя на террасе, ответил я, и вышел из занавески наружу. Я увидел Мемнона у дальнего конца террасы. Масара была рядом с ним, они стояли, не касаясь друг друга. Лица их были серьезны, они говорили приглушенными голосами. Оба обернулись, когда я вышел. Мемнон сразу направился ко мне, оставив девушку одну. Он прошел прямо к постели Тана и остановился над ним. Тан улыбнулся, но улыбка получилась неуверенной. Я знал, каких усилий она ему стоила. Ваше Высочество, я научил вас всему, что знаю о войне, но я не могу научить вас жизни. Каждый человек должен учиться сам. Больше мне нечего сказать вам перед тем, как я отправлюсь в свое последнее путешествие. Я должен сказать только одно. Я благодарен вам за счастье жить с вами рядом, знать вас все эти годы и верно служить вам. Вы всегда были для меня больше, чем учителем, тихо ответил Мемнон. «Вы были для меня отцом, которого я не знал». Тан закрыл глаза, и по его лицу прошла гримаса боли. Мемнон наклонился и пожал его руку. «Боль такой же враг, как и все остальные, и ей нужно противостоять. Ты сам учил меня этому, или может Тан». Царевич решил, что гримаса боли вызвана раной. Но я понимал, какие муки испытывает Тан, когда слышит слово «отец» в устах Мемнона. Тан открыл глаза. Спасибо, ваше высочество. В вашем присутствии мне легче переносить последние страдания. Называй меня другом, а не высочеством. Мемнон опустился перед ним на колени, не упуская руки. Я хочу сделать тебе подарок, друг. От сворачивающейся в легких крови голос Тана начал слабеть. Он нащупал рукоять голубого меча на постели, но не хватило сил поднять его. Тан поднял руку Мемнона со своей руки и положил ее на рукоять меча. «Он теперь твой».